Чесание. Так же, как человек чешет пальцами место, зудящее физически, манипулятор холста чешет вызываемый искрой зуд при помощи своего ума. Во всем остальном это практически то же самое.